Глава 21. Никогда ни с кем не ночевала в одной постели. Перед тем, как отключиться под мирное сопение Даррелла, я ещё с минуту сомневалась, а удастся ли вообще закрыть глаза. Но было мягко, тепло, уютно, и в дреме даже показалось, что меня кто-то обнимает и щекочет влажным дыханием затылок. Проснулась я в одиночестве, и ещё затемно, потому как с не привычки умудрилась выспаца на выделенной чёртом половине кровати. То ли дело было в удобстве, то ли в феноменальной усталости после бассейна и стресса на фоне жаркого поцелуя, но спала я как убитая. По плану шли: душ, улица, Мигель, кофейня. Счастье, что зимой солнце восходит позже, а летом что? Дрейк пьёт свой кофе в 4:00 утра. Чёртов маньяк. Я умылась, завязала волосы в пучок и вылезла из ванной. Лениво протопала в сторону коридора, отыскивая взглядом свои сапожки, и край им глаз зацепила белый силуэт у кухонного окна. Дароже стоял на изготовку в ожидании рассвета. Говорю же, маньяк. Кофейня, улица Мигель. Не уходи. Мы кое-кого ждём. Мрусил дарил, проходя мимо меня к двери. Почти тут же в неё торопливо постучали, и я шарахнулась в гостиную. На пороге стояли два заспанных курьера, которых, кажется, силой вытарили из коек и заставили отправиться к чёрту на кулички. В буквальном, в общем-то, смысле. На самой красовака не ласково пинали огромный картонный короб, судя по вспотевшим вискам парней, ещё и тяжёлый. "Что это?" прошептала Дара, переминаясь с ноги на ногу за его спиной. Холодно на улице. «Это не ответ!» — прошипело ему, загорелый затылок, глядя, как курьеры пыхтя и в полголосы ругаясь, заносят гигантское нечто в нашу кухню. «Что в коробке?» Мы двинулись за парнями в рабочей униформе. Из-за чёртового плеча успела заметить, как они достают из коробки и ставят на столешницу объёмную чёрную штуковину размером с телевизор, причём старый, да исторический трубочный, где я-то был такой. Сони, до сих пор у бабушки в Остроге на даче стоит и даже работает. Это кофемашина, Олеся, прошептал Дрейк, обернувшись. Надеюсь, к инструкции ты отнесёшься так же серьёзно, как к контракту. Двое из Лорца одинаковых с помятова лица в этот момент кинули на стол увесистую книженцию. А контракт меньше был. Да-да. Сладить с чудовищем агрегатом не удалось ни с первой, ни с двадцать пятой попытки. Дар, как истинный джентльмен, удалился с кухни, уступив мне честь воевать с бытовой техникой. То ли зёрна, которые нам презентовали в комплекте с этой махиной, были какими-то неправильными, то ли это был всё-таки телевизор, причём именно доисторический. Словом, и в пятнадцатой по счёту чашке в бледной жиже плавали кусочки недомолотого кофе. Я с ними успела сродниться за этот час. А, Стеф Машонок. Это не твоя война. Хмыкнул Дар, пришедший понаблюдать за неравной битвой. Завтра попробую настроить или вызову мастера. Давай вызовем сейчас, предложила я с укором, поглядывая на огромный агрегат. Сама я кофе пила редко, но выиграть бой стало делом принципа. Как же твоя рассветная традиция? Ой, пью по пути. Лекция через час. Вернул меня на землю чёрт. Точно, это ведь я отлучена от занятия, не он. Но после случившегося в гостиной я в университет и сама не рвалась. Ведь где-то под ушным коридором ходил Рогозин. А мне что, опять сидеть в четырёх стенах? Заупрямилась, скорее для проформы. Дрожавшая внутри мышка не сильно рвалась за пределы норки. А чего тебе хочется? С интересом устремились на меня зелёные глаза. Я вздохнула и подумала, действительно, чего? С трудом выгнав из головы вчерашние постельные происшествия, она направила мысли стройной ширинги в приличную сторону. Мне нужно увидеться с Лилей, поболтать, знаешь, по-женски. Смущённо пробормотала, понимая, что у Аверьяновой-то куда больше опыта в определённых, вызывающих дрожь под коленками вопросах, а мне бы он этот опыт совсем не помешал. Она ведь даже не в курсе, что учудил Юра «Ну и...» «Ты полагаешь?» — фыркнул Дарх Муря широкие брови. «И если мне не изменяет память, та девица, с которой он проводил время после тебя, тоже была в клубе, а значит, твоя подруга пригласила и её. Почти уверен, что Лилия ничего не имеет против свободных отношений». «Да с чего ты взял?» — возмущённо воскликнула, пихая его в плечо. «Не сильно, а просто дотронуться захотелось». Совсем я сдурела, кажется. С того, как она липла ко мне в присутствии собственного байфренда. Чёрт перехватил мою руку, но не отпустил. Прошёлся большим пальцем по внутренней стороне ладони, словно магией вызвав полк мурашек. Мерзавец. Когда ты уже примешь как факт, что я лучше тебя разбираюсь в людях, Олеся? Ты им и шанса не даёшь. Уже не так уверенно ворчала я. Потому что знает гад. как с умной мысли сбить. Все для тебя чёрные, грязные. Но так и есть. Палец надавил сильнее на какую-то адски чувствительную точку, и я закусила губу и отвела затуманившийся взор от нагло ухмыляющейся физиономии. Да что за чертовщина-то, а? У меня своя правда, — пробубнила негромко, пытаясь вызволить ладошку из чувственного плена. Я верю в лучшее в людях. Знаю, что при всех недостатках они способны измениться, особенно если им немного помочь, подтолкнуть вверх, протянуть руку. Олеся, тебе надо перестать быть наивной, не трать время и энергию на тех, кто этого не достоин. Дарил наклонился ко мне так низко, будто собирался поцеловать. Сердце начало бессистемно пропускать удары, но чёрт вместо этого добавил. Ты думаешь, что у тебя есть поддержка, опора. Но по факту всё это — гнилые доски. Шаг к ним, и ты полетишь в пропасть. Кто тебя поддержит, если ты сорвёшься? Кто подаст руку, если упадёшь? Не рассчитывай ни на кого. Плыви сама. Поднимайся. Вставай, мышонок. Не жди поддержки. Её не будет. Ты слишком плохо думаешь о близких мне людях. А ты слишком хорошо. Дар осуждающе закатил глаза, особенно о тех, что тебя окружают. Идиотские привязанности. Иногда я и сам не рад, что вижу людей насквозь и завидую тем, кто живёт в иллюзиях. Но реальность именно такова. В обоих мирах одно и то же. Погладив в последний раз, он выпустил мою ладонь, подхватил со стула пиджак и пошёл к двери. «Так что по поводу Лили?» — крикнула вдогонку. «Я организую вам встречу, раз ты этого так хочешь». Дёрнув плечом и вложив всё имеющееся неодобрение в этот жест, Дар вышел из квартиры, а я осталась в компании упрямого кофеварительного монстра, толстой инструкции, призванной скрасить мой выход на пенсию, своих сомнений и внезапно вспыхнувших катастрофически нездоровых желаний. Шварх побери. Утро я посвятила уборке, Этот монотонный ручной труд приносил мне всё больше покоя и удовлетворения. Я действительно умудрялась получать удовольствие от ползания с тряпкой по деревянному паркету. Несмотря на угрозы, Дарт так и не купил ни моющий пылесос, ни электрошвабру. Но да и в свете приключившегося вчера в постели он уже, кажется, не боялся сорваться. А я? А чёрт меня знает. О ста тагедня я изучала инструкцию, и ещё тридцать попыток спустя На дне пакета к тому моменту одиноко лежала горсточка зёрен. Кофе у меня получился. Я не эксперт, но он явно был крепким, вкусным и ароматным. Насладившись спонтанной кофе-паузой, я снова взялась за тряпку. Как и любая война, битва с аппаратом не обошлась без разрушений и хаоса. Оттопырив нижние девяностые, я плавно двигалась по коридору, замывая коричневые пятна, как вдруг дверь позади меня распахнулась. Квартира наполнилась гомоном, щебетом, хихиканьем, стуком нескольких пар каблучков. И я резко обернулась. «Да драный же ты не Филим!» На мою коленно-тряпочную позу взирали кто недоумённо, кто ехидно, кто шокировано. Милана, её свита, состоящая из Гореевой и Смолкиной, Лелька и ещё две пятикурсницы соседнего потока. Ошибка это внезапное пришествие быть не могло. Они точно не перепутали дверь, потому как за тощими фигурками возвышался чёрт, которому я сейчас прямо-таки жаждала открутить хвост. Встречу он организует. Тамада Швархов. Располагайтесь, дамы. С ильстивой улыбкой дер махнул в сторону гостиной и первым прошёл туда, словно меня гневно стреляющие глазами и не заметил. Лиля единственная застопорилась в проходе. Я уже успела управить взлохмаченные волосы и подняться с колен. Да-да, чёртов проповедник, самостоятельный и без чьей-либо помощи. Да что тут делаешь, Лил? прошептала Аверьяновой, по привычке поправлявшей вздыбившийся пуш-ап. Наздар у пригласил. Платояднув улыбнулась подруга, косясь в зеркало и взбивая волнистое каре. Тёмные луки на лежали в волосок к волоску. Но она всё равно была чем-то недовольна и придирчиво щурилась. Хочет сделать предложение, от которого не сможем отказаться. Прикинь, а? Ты ты не понимаешь, он он демон, выпалила я, подходя ближе. Настоящий лил, он душу твою захочет. Я ему и тело отдам, если попросит, хрюкнула Верянова, заправила прядь за ушко и наконец довольно повернулась ко мне. Она что, пьяна? Да вроде нет. А ты сама-то что тут забыла? И вы не вери, третий день не появляешься. Только сейчас Лиля заметила зажатую в руке тряпку и презрительно скривилась. Я я тут работаю. Я бросила вроде труда на пол и вытерла влажной ладонью штаны. Я тебе говорила, кем-то вроде хаускипера. Блин, Леся, ну ниже падать уже просто некуда, зашипела на меня Лиля, тряхнув только что уложенными волосами. Ты хоть понимаешь, что позоришься сейчас при всех? Завтра об этом постыдном факте будет знать весь поток. Словно в поддержку её слов на кухню лениво продефилировала Милана и по-свойски достала с сушилки несколько высоких бокалов. У них там что, шампанское по плану с преподавателем? Рыжая зараза глянула на меня с интересом, заломив аккуратную бровь и закусив губу. Пробежалась взглядом помытому полу, споткнулась о тряпку. Понятно. Завтра в универе я буду звездой. Мисс Шваброй, повелительницей Пипи Дастров. Дамы, я жду. Прилетела игриво из гостиной, и обе девушки, подпрыгнув, устремились на зов. Я привалилась плечом к стене. Сейчас, как никогда, мне нужна была опора. Что, Шварх, побери, он затеял. Мне хватило нескольких минут, чтобы издёргаться, нервной белкой наворачивая круги по кухне. И я, не выдержав, пошла в гостиную. Наравнение да, оказалось, как и Лили, оставшиеся гости занимали диван, кресло и подоконник и глупо хихикали. А где мистер Дрейк? Боже, как же глупо прозвучало. Он в северянной спальне заперся. Хрикнула Гореева, залпом допивая шампанское и с вызовом заявила собравшимся. Следующий я. Это ещё почему? фыркнула на неё Смолкина и подскочила с подоконника, намереваясь занять выигрышную позицию для старта. Все алчно поглядывали на запертую дверь комнаты, в которой я, между прочим, вчера ночевала. Две минуты и три тонны горьких мыслей спустя она отворилась, выпуская довольную Лилю и сдержанно улыбающегося чёрта. Я взволнованно вскинула на него глаза, надеялась хоть что-то понять, но Дар стёр улыбку и плотно сжал губы. «Кто там у нас на очереди?» Отведя взгляд, хозяин квартиры осмотрел поляну. «Я!» Пихнув поднявшуюся было горееву обратно на диван, Смолкина выбилась вперёд. «Пойдём, красавица!» Дрейк любезно ухватил её за локоток и повёл к себе в спальню, игнорируя окончательно растерявшуюся меня. Не сдержав обиженного шмыганья, я унеслась в ванну и заперлась на щеколду. Краем уха слышала, как отворялась и снова закрывалась дверь чёртовой спальни. с промежутком минут в 5-6. Вряд ли он много из этого времени успевал, но воображение сегодня играло не за мою команду и подкидывало в голову много горячих картинок. Полчаса спустя, за которые я успела известись от ревности и обиды, у дверь в ванной кто-то поскрёбся и пришлось отворить. Я намеревалась выйти, уступив уборную кому-то из девушек, на меня втолкнули обратно. Задвижка снова щёлкнула. «Ну и чего ты здесь заперлась?» Дар нахмурился, словно ни черта не понимал. «Что ты творишь?» Зашипела на него, фамильярно хватая за ткань с лимфита и хорошенько встряхивая. Совсем бес попутал на нервной почве. Устроился на коз. Жатву. Он равнодушно поднял бровь. «Сроки поджимают, нужны качественные души. Это в твоих интересах, мышонок. Если я провалю проект...» «Но «Ну не Лилю же!» Я тряхнула ещё разок. На чёрт вырваться не попытался. Почему? Если она согласна, к тому же, ты хотела с ней увидеться. Считай, я убил двух зайцев разом. Лил не могла подписать. Она не такая, простонала я, сжимая белую ткань сильнее. Такая, такая и ещё какая. Фыркнул Негодяй. Зачем ты приглашала её в спальню? Загорелый Лобс спросила у Дрейка обсудить детали моего предложения. Наедине. А в кабинете, конечно, было бы неудобно. Там не такая располагающая обстановка. Криво улыбнулся Дар, и захотелось немедленно стереть с его лица эту хмылку кулаком или ногтями, раза три. Жатва, значит. Ну и как урожай? Вместо того, чтобы расцарапать довольную физиономию, я противно шмыгнула носом. 5 из 6. Подмигнул мне чёрт. Знала бы ты, какие забавные у них желания. Он потряс передо мной листами, которые, оказывается, всё это время были зажаты в его ладони. Грудь, машина. Богатый жених. Снова грудь. Принялся зачитывать Дрейк, и я от удивления даже выпустила из руки его рубашку. А вот тут ноги. Ты и ноги можешь? И невольно глянула на свои. Чёрт хохотнув, зажал контракты под мышкой, ухватил меня за талию и взгромоздил на стиральную машинку. Теперь до пола было полметра, но точно мелочь. «Твои меня устраивают, так что не рассчитывай». Он погрозил пальцем. «Ты сказал пять из шести. Кто отказался?» Втайне я надеялась услышать имя Лили, но, судя по довольной ухмылке Дрейка, зря. «Не расскажу». «Но контракт Аверьяновой разрешу посмотреть». Мне выдали бумажку, и глаза забегали по строчкам. «Гродь. Да драный ты не филим. Я знала, что она комплексует, но не настолько же, чтобы заложить свою душу. Боги!» «Сего-то полгода рабства за четвёртый размер». Продолжал посмеиваться чёрт. «В обмен на несколько услуг для моего клиента и одну — лично для меня». «И что у неё попросил ты?» Она тяжело вздохнула и поймала зелёный взгляд, предвкушая очередной удар. Для начала перестать с тобой общаться. Не подвёл меня дар. Что? Я возмущённо засопела и попыталась слезть со стиралки, но чёрт опустил на неё лапы по обе стороны от меня, не давая прохода. Знаешь, а она даже обрадовалась. Тихо пробормотал Дрейк, не отводя глаз, словно я вместо того, чтобы требовать плата исполнил я второе желание. Ты давно её тягатишь, Олеся. Да честность, на брата, твой образ жизни. Он погладил мне щёку большим пальцем, стирая вырвавшуюся на волю слезу. Не реви мышонок, строго проборчал чёрт, стягивая меня с машинки и опуская на твёрдый пол. Лучше ты осознаешь это сейчас, чем позже. Дар дал мне минуту умыться, а затем выставил выйти из ванной и вместе с ним проводить оч счастливленных куриц за порог. Не выдержав, я схватила Лильку за локоть и оттянула в сторону. «Ты серьёзно продала нашу дружбу в обмен на грудь?» Прошипела в красивое личико. «Не думала, что она ещё хоть на что-то сгодится. Выгодно, да?» А Верьянова улыбнулась и показалась вдруг совершенно чужой, незнакомой. «Господи, наивное дитя! Ты не понимаешь, что ли, что уже скатилась на самое дно и меня за собой тащишь?» «Тебя? Я?» Я поперхнулась. Я ведь молчала, когда ты поселилась в анеучи обшарженный канурей и забилась тараканам в уголок, когда стала носить вот это всё. Не пойми что. Лиля проехалась глазами по мятой футболке и растянутым домашним штанам. Но это, она возмущённо ткнула на скочавшую в углу половую тряпку. Это запредельно. Это дно, Леся. Нет, Лиля. Не я тащу тебя в пропасть. Ты сама туда летишь на всех парах. Вздохнула я и выпустила локоть бывшей подруги из рук. Не хотелось пачкаться. «Я сделал тебе больно?» Пробормотал дар в ухо, когда за бездушными курицами закрылась дверь. «Да». «Считай, что содрал пластырь с твоего ободранного колена». Он потрепал мой затылок, и я позволила себе ненадолго прикрыть глаза. «Неприятно, но так быстрее заживёт». «Ты можешь убрать эту боль?» — попросила шёпотом. Маго, но не буду. Ты должна её прожить сама. Такое чувство, будто бы говори. Не знаю, как описать. Я растеряна по жало плечами. Чувствую себя потерянной, словно почва ушла из-под ног. Оля, Рогозин, Юра, теперь и Лиля вот. Ты думал, это твоя поддержка, твоя опора? Чёрт развернул меня к себе и положил руки на подрагивающие плечи. "Но это не так, Олеся. Именно эти люди мешали тебе стоять крепко на своих двоих, утвердиться в жизни. Понять чего хочешь ты? Ты держалась за живую иллюзию и боялась быть самостоятельно". "Я не могу сама". "Так уж устроено", я сокрушённо вздохнула. Плакать не хотелось, меня накрывала апатия. Без привязанностей жизнь не имеет вкуса, Дар. Ты просто не знаешь, потому что сам никогда никому Чёртнах хмурился сильнее и странно на меня посмотрел, но спорить не стал. Если тебе так нужна опора, то выбирай хотя бы крепкую мышонок, ту, на которую можно положиться.